— Привет, — сдавленно отозвался Райли. — Да, я не ждал вас. Спустившись вниз, он встал рядом с Бейли, даже не взглянув в его сторону. — А где та потрясающая мордашка, которая была с вами? — спросил Эдди. Райли собирался с духом, понимая, что нужно обмануть их, причем обмануть так, чтобы они поверили. Только в этом случае можно спастись, иначе конец. — Вы что, ехали в такую даль, чтобы взглянуть на нее? — как бы удивился он, стараясь придать голосу легкость. — Если так, то должен вас огорчить. Она надоела нам, и мы ее прогнали. Эдди бросил окурок на пол и растоптал его. — Что ты говоришь? — удивился он. — А я так надеялся еще разок посмотреть на нее. — Кто она, Райли? — Да так просто, девка. Ты ее не знаешь». рай говорил и видел, что все бандиты холодно и недоверчиво следят за ним, не веря ни одному его слову. Только лавкач казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. «А случайно не в золотой туфельке ты ее подобрал, а?» Райли ощутил холод и пустоту в желудке, но продолжал игру. это она в таких шикарных местах не бывает». Мы подцепили ее в баре Итси, она к тому времени уже накачалась, вот мы и решили взять ее прокатиться и немного развлечься. Райли изобразил ухмылку, больше напоминавшую гримасу. К сожалению, она оказалась несговорчивой, и вот мы и отправили ее домой. Эдди захохотал, ему доставляла удовольствие эта игра в кошки-мышки. «Ну, Райли, тебе только сценарий для кино писать, воображение у тебя что надо». Ласкач очень медленно поднял голову, и сразу воцарилась тишина. Уставившись на Райли, который поежился под его взглядом, он тихо спросил, — А где Джонни? Наверху. Пот покатился по спине Райли. — Ну так давай его сюда. Дверь наверху тут же открылась, из нее показался Джонни. Все посмотрели на него снизу. Джонни старался не иметь врагов и поэтому всегда сохранял нейтралитет. Райли вперил в него многозначительный взгляд, но Джонни смотрел только на Ловкача. Тот потер переносицу. «Привет, Джонни!» — нехотя произнес он. «Здравствуй, Ловкач!» Джонни положил руки на перила, чтобы все видели, что он без оружия и драться не собирается. «Давно не виделись с тобой, а?» — с небольшой усмешкой продолжал ловкач. Руки его непрерывно находились в движении, то потирали бедра вверх и вниз, то трогали узел галстука, то разглаживали поношенное пальто. Беспокойные, худые, наводящие ужас руки. «А я достал себе новый нож, Джонни!» Джонни переступил с ноги на ногу. «Рад за тебя, ловкач!» И он с надеждой взглянул на Эдди. Уловимое движение, и нож мгновенно появился у ловкача в руке. Нож с черной ручкой и лезвием длиной около шести дюймов. посмотри как Джонни!» «Да, нож отлично, тебе повезло», — напряженно сказал Джонни. «Я знаю это. Посмотри, как сверкает!» Свет, отражаясь от лезвия, отбрасывал блики на потолок. «Он очень острый, Джонни!» Доку Ильямс, нервно жуя сигарету, выдвинулся вперед. «Полегче, лавкач Он понимал, что может за этим последовать. «Отстань!» — вдруг окрысился ласкач. Лицо его стало злобным и жестоким. «Спускайся вниз, Джонни!» вот тебе надо от меня?» — хрипло произнес Джонни, не трогаясь с места. лавкач как в обере, стал втыкать нож в доску стола. «Спускайся вниз, тебе говорят». Док незаметно сделал знак Эдди, и тот подвинулся к лавкачу «Оставь его, Ловкач, он наш друг, хороший парень». Ловкач перевел взгляд немигающих желтых глаз на Райли. а это тоже хороший парень или не очень у Райли ноги подогнулись в коленях у Беринда ушла вкач жёстко проговорил Эдди